Глава 8. Неожиданная встреча. Дангар. Второй летний месяц года поиска. Шассель Фарес. В этот раз попасть в сияющий город не составило никакого труда. Хвала небесам, стражи хватило лишь беглые проверки бумаг, и меня тут же пустили за пределы крепостных стен, и первый, и второй. Многие люди в толпе и очередях на проверку, как и в прошлый раз, косились на меня не самыми приятными взглядами, но, откровенно говоря, мне было плевать. В этот раз Шассель Форес встречал меня нагретыми солнцем каменными плитами улиц и стен, умопомрачительным запахом персиков и благовоний, зелеными аллеями незнакомых деревьев и толпами разодетого народа. Из разговоров, подслушанных на подъезде к городу, я успел понять, что в ближайшую неделю ожидается наступление Большого Базара. Это было что-то вроде сезонной распродажи товаров, привезенных со всех уголков Рона и, что гораздо важнее, распродажи рабов. Этот товар приносил протекторату наибольшую прибыль, даже больше, чем редчайшие специи, растущие только неподалеку от Шассель-Форес. И хотя в нескольких цивилизованных странах рабство было запрещено, даже их жители отнюдь не брезговали покупать невольников. Бедняк так запугивали и избивали, что даже там, где рабство было официально запрещено, в конклаве, например, их могли спокойно использовать. Чтобы прикрыть подобную махинацию, рабам выплачивали мизерное жалование, а по бумагам они проходили как наемные работники. Надо ли говорить о том, что попытки этих бедняк освободиться ни к чему хорошему для них не приводили? Не скрою, мне как человеку Прибывшему из другого мира, в котором рабство искоренили давным-давно, было довольно дико видеть целые ряды голых невольников, закованных в цепи. Настолько же дико, как и наблюдать за процессом купли-продажи. По этой причине я не останавливался в местах подобного торга, направляясь вглубь города. Туда, где торговали магическими ингредиентами и артефактами. У меня был вполне чёткий список дел. Который нужно было обязательно выполнить. Желательно спасибо вновь разыгравшейся паранойи, без привлечения лишнего внимания. Так что первым делом я подыскал себе достаточно дорогую и тихую таверну. Сделать это было несложно. Город пестрел самыми разнообразными заведениями на любой вкус и цвет. Так что, покатавшись некоторое время по улицам, я выбрал небольшой трактир Лисий хвост Место оказалось именно таким, каким мне было нужно. Минимум посетителей, обходительный и не языком персонал, хорошая кухня и удобная комната с мансардой. Оттуда, кстати, вполне можно было покинуть трактир, не пользуясь главным входом. Окна выходили во двор пекарни, и при желании я мог просто выпрыгнуть из них и через несколько секунд раствориться в толпе ближайшей улицы». Первым делом нужно было сдать голову подгорного жителя в одно из отделений гильдии магов. Как бы я не хотел светиться, рассказать о случившемся всё же стоило. Хотя бы для того, чтобы обезопасить себя в будущем от неожиданного визита проверяющих. Ну и я надеялся, что всё-таки смогу выбить у местных магов компенсацию за защиту селян от этих созданий. Для того, чтобы привезти трофей в Шассель Форес, Я проделал тот же фокус, что и в прошлом году, с башкой оборотня. Выпросил у деревенских небольшой ларь, засыпал его солью и использовал заклинание вакуумного пузыря, чтобы исключить даже малейшую возможность возникновения запаха. Как уже успел убедиться, лошади не любят мертвечину. Кстати, староста тоже накатал длинное письмо в магистрат обо всём случившемся – где я очень красочно расписал мою помощь и просил принять этот момент во внимание. Как бы там ни было, пришлось узнавать у трактирщика о ближайшем отделении гильдии и переться туда. Впрочем, путь был недолгий, а посетителей в небольшой башенке и вовсе не оказалось. Вообще выглядело это отделение очень... неказистым. Всего два этажа, очень небольшие помещения и общее впечатление какой-то затхлости, что ли. Внутри башни было очень пыльно, тихо, и складывалось впечатление, что сюда отправляли провинившихся магов. Не удивлюсь, если так оно и было. Но даже несмотря на это, меня приняли как полагается. Некоторое время проверявший бумаги привратник выслушивал мой рассказ, предложил травяного отвара, а затем позвал дежурного мага. Им оказался уже немолодой загорелый мужчина в долинном сером балахоне. Он пригласил меня в свой кабинет на втором этаже, где пришлось снова рассказывать о случившемся в предгорьях. Затем я предоставил голову и передал магу результаты вскрытия, а также все то, что удосужился записать во время исследования этого существа. Откровенно говоря, увидев поеденные молью ковры и пыльные полки с потертыми фолиантами, я совершенно перестал рассчитывать на вознаграждение. Однако все получилось иначе. Выслушав меня и закончив бегло осмотр головы, дежурный вызвал невысокого паренька. Тот сноровисто утащил ларь, а затем вернулся с несколькими бумажками. Дежурный неторопливо заполнил их и вручил один из листов мне. Там говорилось о том, что некий Дангар, проживающий в дозорной башне мага номер 3 западной части округа эль предоставил ценные сведения о ранее незамеченном виде живых существ и доказательства их существования. К записке прилагалась карта, где было указано местоположение входа в пещеры, а также расписка о получении награды. Каждый из листов был заверен магической печатью, подтверждающей их подлинность. Не буду скрывать, меня это удивило и порадовало. Но выяснилось, что получить золото я смогу лишь после подтверждения моей находки наблюдателями гильдии, Для этого требовалось устроить рейд в пещеры, и дежурный макс сразу предупредил меня. Этот вопрос может затянуться на месяцы. Так что, поблагодарив его, я попрощался и покинул отделение гильдии. Что ж, рейд так рейд. Для меня участие в нём было необязательным, а значит, я вполне мог отсидеться в башне, а потом спокойно получить свою награду, не рискуя собственной шкурой» следующим пунктом было одно из отделений магистрата мало того что из двух меня просто нагло послали сославшись на то что западным округом занимаются в другом месте и пришлось потерять кучу времени на поиск нужного здания, так там еще и внутри пришлось задержаться достаточно долго народу здесь оказалось очень много так что пока до меня дошла очередь на улице уже начало смеркаться к счастью здесь тоже все прошло гладко. Чиновники изучили письма старосты и бумаги из гильдии магов, после чего внесли все записи в реестр и посоветовали подождать рейда. Хотя даже ориентировочную дату никто мне назвать так и не смог. Я выходил из муниципального здания с чувством выполненного долга. Теперь можно было заняться собственными делами. Однако на улице темнело, а в ночное время часть нужных мне лавок и магазинов была закрыта. Так что пришлось возвращаться в таверну. На пути туда мне попалась процессия непонятных людей. Они были одеты в нечто напоминающее кимоно и несли в руках небольшие фонарики. Несколько барабанщиков, сопровождающих процессию, задавали ритм, а люди в некоторые моменты совершали странные пасы руками и подпрыгивали. Выглядело всё это максимально странно, но никто из прохожих и не думал смеяться. В процессии с почтением уступали дорогу все, начиная от бродяг и заканчивая напомаженными аристократами в двуколках. Я не стал выкобениваться и поступил так же, отошел к стене ближайшего дома и решил подождать, пока процессия пройдет. Трактир вернулся уже поздно и, заказав себе еды и вина в комнату, наскоро поужинал и лег спать, в надежде встать пораньше. Так оно, собственно, и случилось. Через открытое окно мансарды утренняя прохлада проникла в комнату раньше, чем я проснулся, и заставила меня раскрыть глаза. Понежившись какое-то время в удобной кровати, в моей башне вместо матраса я использовал три мешка, набитые соломой, всё-таки и уговорил себя встать. В общем, в зале никого не было, даже слуги ещё спали, и лишь хозяин заведения растапливал печь для готовки на кухне. Он не очень-то и удивился моему раннему подъему. Пока в городе проходил большой базар, множество людей старались купить необходимые вещи пораньше, до наступления жары. Это, кстати, была отдельная тема. Летом на побережье Лазурного моря стояла адская жара, и каждый спасался от неё как только мог. В ход шло всё. Закрытые повозки, зонты, опахала, мокрые шейные платки и шали, заклинания охлаждения... Мороженое молоко. Да-да, в Шассель-Фаресе имелся практически полный аналог нашего пломбира. И всё, что только в голову придёт. В самом городе было множество заведений наподобие терм, с тем лишь отличием, что практически в каждом из них был отдельный бассейн с прохладной водой. Стоило мне покинуть таверну и отправиться к ближайшему рынку, как свободная рубашка из тонкой ткани насквозь промокла от пота и прилипла к спине. К счастью, свои плотные штаны я оставил в башне, догадавшись надеть свободные хлопчатые шаровары, подобные тем, какие носили в окрестных деревнях. Плащ, которым я по привычке обмотал персоналию, слегка мешал, но лучше так, чем привлекать всеобщее внимание. Рынков в Шассель-Форесе было великое множество. Некоторые насчитывали не более пяти-семи палаток, и купить на них можно было разве что протухшее мясо, Другие занимали целые кварталы, начинаясь у крепостных стен и расползаясь по всем окрестным улицам. Палатки, телеги и тенты изрядно мешали движению даже пешком, чего уж говорить о лошадях или экипажах. По этой причине я оставил коня под присмотром племянника хозяина трактира, намекнув, что если с животиной что-нибудь случится, пареньку не поздоровится. Мальчишка так напугался, что даже не смог выдавить из себя что-нибудь дерзкое, по примеру старших друзей, наблюдающих за нашим разговором. Чтобы не казаться совсем уж зверем, я добавил, что за вычищенное и сытое животное он получит немного денег, а затем степенно удалился. Первым делом было нужно купить все детали для моего будущего посоха. Почему именно посох, а не жезл? Честно говоря, я рассчитывал сразу сконструировать проводник, который позволит контролировать значительные потоки энергии, а это зависело от площади подобного устройства. Жезлы были меньше, хоть и удобнее в использовании, но, с другой стороны, посох можно было использовать и как обычное оружие, хотя по итогу, как я подозревал, всё упрётся в деньги и стоимость тех или иных комплектующих. Но перед тем, как найти нужных торговцев, пришлось изрядно поплутать. Пока я разыскивал торговцев гильдии, солнце успело доползти до зенита, а мне за это время удалось заблудиться в пыльном и раскалённом переплетении улиц, пахнущих специями, цветами, благовониями и фруктами. Я совершенно не помнил, где покупал разные магические прибамбасы свой первый визит в город. Намотавшись по жаре, я выпил две чашки крепкого отвара, которым худощавый мальчуган торговал прямо возле фонтана и обратился к нему на фореском диалекте. «Уважаемый, я ищу торговцев гильдии магов. Не подскажешь, где их найти?» Мальчишка, раздувшийся от гордости, такого обращения к нему посмотрел на меня. «Мастер, наверное, забыл дорогу?» «Забыл», — легко согласился я. «Вам нужно на площадь Первого Сокола. Отсюда до нее идти несколько кварталов, на север». Он махнул рукой вдоль одной из улиц, заполненной народом. Но напрямую не пройдете. Отчего же? Проход семи. Семь богов. Пантеон, которому поклоняются в округе Эльфарес и Империи Шан. Примечание автора: Закрыт! Там три дня будут торговать рабами. Придется вам их обходить. Я благодарно кивнул и положил в ладой мальчишке пару медиков. Он поклонился и отвернулся к новому покупателю, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу, слушая наш разговор. Как и говорил Малец, проход, а точнее широченный проспект Семи, оказался перекрыт. То есть попасть туда было можно, но только для покупки рабов. Пускали туда только тех, кто собирался приобрести людей, и выпускали, соответственно, тоже. Ушлым персонажам, решившим просто сократить путь, предстояло заплатить нехилый штраф. Это мне объяснил один из стражников в серебряных доспехах, перекрывший вход на улицу. Он, с тремя своими напарниками, обливался потом под раскалёнными латами, но обязанности выполнял на совесть, разъясняя стремившимся пересечь улицу людям, что там происходит. Впрочем, обыкновенные зеваки просто сгрудились на перекрёстках и вдоль домов, не пытаясь помешать бурной торговле людьми, идущей по всему проходу семи. Внутри были лишь рабы, их нынешние хозяева, покупатели – и небольшое количество торговцев напитками и едой, по всей видимости заплатившие нехилые деньги за пропуск внутрь. Верю, что свои взятки ребята обязательно отобьют. Пришлось забирать на запад и искать обходной путь. Это затянулось, так как выяснилось, что проход семи чуть ли не главная городская улица, одна из, по крайней мере. Так что к площади первого сокола я добрался уже далеко за полдень, измотанной жарой и слегка злой. Толчия, царившая там, нисколько не прибавляла мне радости. Однако все прошло совсем не так плохо, как это рисовало мое воображение. Для начала я все же рискнул и забрел в башню гильдии. Это строение было не в пример больше и богаче того, где я был вчера. Семь просторных этажей и десятки магов, занятых своими делами. Всюду висели указатели и таблички облегчая поиски нужного специалиста. Здесь были и учебные классы, и мастерские артефакторов, и алхимические лаборатории, и боевые залы, и библиотеки, и даже комнаты отдыха для членов гильдии. Мне, к сожалению, путь туда был заказан, но один из привратников, принявший меня, выслушал цель визита и изучив бумаги, выданные мне больше месяца назад местным магистратом, без проблем отвёл меня в одну из мастерских на третьем этаже башни. Она очень напоминала ту, в которой я был в Тавидо. Те же столы, заваленные различным барахлом, те же колбы, реторты, ящики с деталями, стеллажи и шкафы, и вонь. Вонь тут стояла просто невероятная, а мастер-артефактор работал в толстенной маске и при открытых окнах. В зажимах стола был закреплён шлем, над которым маг в данный момент работал с каким-то очень опасным резаком. Я не рискнул отвлекать человека в момент подобной работы, знал, чем это может обернуться. Поэтому просто облокотился на дверной косяк и решил повременить. Ждать пришлось недолго. Через пару минут гравировка на верхней части шлема была закончена, и Мак, не оборачиваясь, махнул мне рукой. «Подойдите!» Я, не выказывая удивления, приблизился к нему. Пока я шёл, Мак щёлкнул пальцами, и мощный поток воздуха пронёсся через всю комнату, освобождая её от мерзких запахов. Примечательно, что возникший сквозняк даже и не подумал потревожить предметы на столах, различные листы и записи. «Вы за консультацией или товарами?» – уточнил мужчина, сняв маску с гладко выбритого запотевшего лица. Оно было круглым, смесистым носом и неровными чертами. Обе брови отсутствовали – Видимо, были сожжены во время работы. И затем, и за другим. Мне нужен мощный проводник потока. В каком виде? Деловито осведомил маг, внимательно меня разглядывая. На замотанном плащом плече его взгляд задержался. Посох. Хм, обычно посохи предпочитают люди постарше вас, поопытнее. Быть может, подумаете о жезле? Нет, благодарю. Я улыбнулся. «Этот вопрос уже решённый. Мне нужно только выбрать материалы и разобраться, что к чему». «Простите», — маг прищурился. «Вы, кажется, не представились?» «Да, прошу меня извинить, Дангар». Я протянул ему руку, и маг её пожал, представившись в ответ. Джен! для иностранцев это имя тяжело выговорить». «Но вижу, что вы свободно владеете нашим языком. Позвольте вопрос. Конечно, у вас на плече интересная работа. Разрешите взглянуть?» Откровенно говоря, я бы не хотел демонстрировать свою персональю всем подряд, но... Куда было деваться теперь? Откажу я артефактору, и кто знает, согласится ли он мне помочь или нет. Эти южане были очень импульсивными людьми. Развернув плащ, я повернулся, к касал Джену левой стороной, чтобы он лучше разглядел артефакт. Тот, увидев мою руку, лишь присвистнул. «Джезаль Великий и все его приспешники! Что с вами произошло?» «Это долгая история», — я ответил уже давно заученной фразой, которая в данном случае означала «не лезь не в свое дело». «Работа мастера». Артефактор, прекрасно поняв, что я имею в виду, все же провел рукой над персоналией. Неожиданно из нее вырвалась небольшая синяя молния и ударила мага в раскрытую ладонь. Тот, ругаясь, отдернул ее и затем рассмеялся. «Великолепно! Давненько я не видел ничего подобного. Вижу, над изделием в разное время трудились два мастера». «Не совсем», — я снова накинул плащ на плечо. «Изготовил артефакт профессионал, а позже я лишь добавил к нему пару плетений». «Вы учились на мастера артефактора?» «О, нет», — я вновь улыбнулся. «Действовал скорее по наитию, руководствовался тем, что смог понять из работы мастера. Да и добавочное плетение, по сравнению с артефактом в целом, получилось плевое». «Это так, но чтобы человек без опыта проделал подобное, это редкость». — Либо вы очень одаренный маг, либо вам просто повезло, что при добавлении свойств энергетическая конструкция артефакта не была нарушена. — Или все же была? Он ведь оказался вплавлен вам в руку. — Нет, это совершенно другое. Я покачал головой и решил перевести тему на более близкую моим целям. — Для начала мне будет нужна ваша консультация. — Я весь в вашем распоряжении. Как я уже сказал, мне нужен посох. Общие конструкционные особенности я понимаю и представляю, что он состоит из трёх частей. Верно. Аккумулятор в навершие Сам посох, проводник и субстанция, что свяжет артефакт с вашим источником. Именно. Я кивнул. И так как я совершенно не разбираюсь в материалах, прошу вас помочь с их выбором. Хм... Мастер задумался. «Вообще-то это дело сугубо индивидуальное. Все зависит от объема вашего источника, уровня развития способностей и направления, которое вы выбрали». Теперь я задумался. «Получается, что за один день подобрать материалы и сконструировать артефакт вряд ли получится?» Ассал Джен рассмеялся каркающим смехом, но увидев, что я не шучу, разочарованно крякнул. «День!» Обычно подобная работа занимает несколько недель. Только на выбор подходящих компонентов может уйти 5-6 дней. Всё зависит от того, насколько вы развиты. Плюс, не факт, что нужные материалы окажутся в нашей гильдии. Возможно, их придётся искать. Затем сама работа, которая займёт не менее недели и ещё пару дней. Настройка на владельца. Но повторюсь. «Это касается лишь посохов. Они конструктивно гораздо сложнее жезлов. Может быть, все же подумаете о чем-то более скромном?» «Нет». Я протянул осал Джену кошель с десятком золотых. «Мне нужен именно посох. И нужен как можно быстрее. Приступим прямо сейчас». Артефактор открыл кошель, крякнул, увидев, сколько там денег, убрал его к себе в карман и, прищурившись, повернулся ко мне. Итак, мастер Дангар, для начала давайте определимся с резервом вашего источника и его потенциальным ростом.